Но вот о чём нельзя не рассказать. О докторе Иване Ивановиче в Ванакане. Мы нашли Литкова в плохом состоянии. Я не раз встречался с ним на собраниях и однажды даже возил из Красноярска в Игарку. Между прочим, он поразил меня своим знанием художественной литературы. Оказалось, что он кончил педагогический институт в Ленинграде и вообще образованный человек, читавший не только Льва Толстого, но и Вольтера. До двадцати трех лет он был пастухом в тундре, и ненцы недаром всегда говорили о нем с гордостью и любовью. И вот этот прекрасный, умный человек и замечательный политический деятель лежал раненый какой-то собакой, и, войдя, я не узнал его, так он переменился. Нельзя даже сказать, что он лежал. Он сидел на кровати, скрипя зубами от боли. И эта боль вдруг поднимала его. Он вставал, хватаясь за спинку кровати, и одним махом перебрасывался на стул. Страшно было видеть, как боль швыряла это большое, сильное тело. Иногда она утихала на несколько минут, и тогда лицо его принимало человеческое выражение. Потом опять. Он закусывал верхнюю губу, глаза, страшные глаза силача, который не в силах справиться с собой. Начинали косить, и — раз! — он поднимался на здоровой ноге и с размаху швырял себя на кровать. Но и на кровати он поминутно пересаживался с места на место. Попала ли пуля в какое-нибудь с нервное сплетение, или рана так болезненно загноилась, не знаю. Но в жизни моей я не видел более страшной картины. На него жалко было смотреть, и все лица невольно искажались, когда он начинал ёрзать по кровати, мучительно стараясь усидеть, и вдруг раз со всего размаха перекидывался на стул. Было отчего потерять голову при виде такого больного. Но Иван Иванович не потерял. Напротив, он вдруг помолодел, надул губы и стал похож на решительного молодого военного доктора, которого все боятся. Мигом он выгнал всех из комнаты больного, в том числе и председателя райисполкома, который почему-то непременно хотел присутствовать при осмотре Литкова. Когда местная фельдшерица, сухонькая старушка в очках, трепеща предстала перед ним, он спросил ее очень любезно. ну а случалось вам присутствовать при ампутации голени?» Какими-то умелыми, свободными движениями он в одну минуту переставил в комнате всю мебель. Он вынес лишний стол, а тот, на котором собирался производить операцию, выдвинул на середину комнаты, под висячую лампу. Он приказал принести лампы со всего поселка, да чтоб не коптили, и развесил их по стенам, так что комната сразу осветилась небывалым в Ванакане светом. Он только поднял брови, и сухонькая фельдшерица выбежала с полотенцем, который показалось ему не особенно чистым. И я слышал, как она сказала в кухне таким же злобно-любезным тоном, как доктор. «Вы что, голубчики, меня в гроб вогнать хотите?» Но никто не хотел вогнать ее в гроб. Все бегали на цыпочках и называли доктора «Он». Отрывисто, хотя и вежливо, отдавая распоряжение, доктор не меньше получаса тер руки мылом и щеткой. Потом, не вытираясь, он вошел в комнату больного и остановился, расставив ноги, растопырив руки и критически оглядываясь вокруг. Потом дверь захлопнулась, и удивительная для Ванакана картина ослепительной комнаты с больным, лежащим на ослепительно-белом столе и людьми в ослепительно-белых халатах, исчезла. Так вел себя наш Иван Иванович в Ванакане. Через 40 минут он вышел из операционной. «Нужно полагать, операция прошла превосходно, потому что, снимая халат, он сказал мне что-то по латыни, а потом из Козьмы Пруткова. «Если хочешь быть счастливым, будь им». Рано утром мы вылетели из Ванакана, и через три с половиной часа, без всяких приключений, опустились в Заполярье. Об этом случае, то есть о блестящей операции, которую доктору удалось сделать в таких трудных условиях, и вообще о нашем полете, была потом заметка в известиях. Она кончалась словами «больной быстро поправляется». И действительно, больной поправился очень быстро. Мы с Лури получили благодарность, а доктор — почетную грамоту от Ненецкого национального округа. Старый латунный багор висел теперь у меня в комнате, на стене, рядом с большой картой, на которую был нанесен дрейф шхуны Святая Марии. В начале июня я поехал в Москву. К сожалению, у меня было очень мало времени. Меня отпустили только на 10 дней, а за эти 10 дней я должен был устроить не только свои личные дела, но и личные и общественные дела моего капитана. Я много думал дорогой о себе и о своих отношениях с Катей. И снова история ее отца поднялась над этими мыслями, как будто требуя особого внимания и уважения. Вольно или невольно, я встречался с ними на каждом круге своей жизни. И в конце концов, из этих осколков его истории, которые я подобрал, составилась стройная картина. Старый латунный багор был последним логическим штрихом в этой картине доказательств. Самый сложный вопрос был решен этой находкой. В самом деле... Прочитав дневники штурмана, я спрашивал себя, «Узнаю ли я когда-нибудь, что случилось с капитаном Татариновым? Оставил ли он корабль, чтобы изучить открытую им землю? Или погиб от голода вместе со своими людьми, и шхуна годами двигалась к берегам Гренландии, увлекаемая плавучими льдами?» «Да», — мог я теперь ответить, — «он оставил корабль. Мы не знаем, при каких обстоятельствах это произошло» погибла ли часть команды или лишь хуна была раздавлена льдами